Дельфина, однако, продолжала дуться. «Мне так хотелось украсить свое платье именно этими особыми орхидеями», — Телботт сказала она. «Не могу поверить, что вы настолько недобры и отказываете мне в исполнении моей мечты». Словно подчеркивая свою близость с герцогом, дельфина говорила вкратчивым, ласковым голосом. Это показалось Нирисе несколько неудобным, и она поспешила перебить сестру, обратившись к отцу со словами. «Вы предложили отличную идею, папа». «Да, вы знаете, наш разговор напомнил мне о сне, который я видела в первую ночь нашего пребывания здесь». «Что же тебе снилось?» — поинтересовался Марк Стэнли. «Все происходило, как будто бы наяву», — ответила Нириса. «Но утром я совсем забыла об этом, с нетерпением ожидая прогулки верхом». Тут девушка поняла, что отец ждет рассказа о самом сне, и ей пришлось продолжить. Мне снилось, будто я стою в одной из комнат, и в комнате вместе со мной находится прекрасная молодая женщина вся в белом. Горько плача, она снимает с головы венок, мне показалось, будто он был из цветов, и прячет его в какой-то секретер с выдвижными ящиками, около которого она стоит. Мне тогда показались очень странными ее действия. Спрятав венок в одном из ящиков, она все еще плача, закрыла лицо руками и исчезла. Закончив свой рассказ, Нириса заметила, что все вокруг внимательно слушают ее. Неожиданно герцог спросил девушку, кто рассказал вам эту историю. Голос его звучал резко и сурово. Пораженная вопросом, Нириса посмотрела на его широко открытыми, от удивления глазами, и ответила «Никто! Это был только сон!» «Возможно, все так вам и приснилось, но кто-то должен был сначала рассказать вам всю эту историю!» «О, нет! Нет, действительно, нет!» «Мне трудно вам поверить!» — произнес герцог, и, резко повернувшись... Вышел из гостиной, оставив Нирису и других гостей, которые только удивленно смотрели ему вслед. Нириса испуганно взглянула на отца. «Что я такого сказала, что я сделала неправильно?» — спросила она. Марк Стэнли не отвечал. Тут все вокруг разом заговорили, забыв о странной реакции герцога на рассказ Нириссы и захваченные обсуждением карнавальных костюмов для праздника цветов. Только дельфин, оказалось, расстроилась внезапным уходом герцога и, поколебавшись одну-две секунды, тоже покинула гостиную. «Ничего не понимаю», — пробормотала Нириса. В этот момент пожилая дама, леди Вентворд, приходившаяся к герцогу тетушкой и поэтому выполнявшая роль хозяйки как во время ярмарки лошадей, так и на этом домашнем приеме, подошла к девушке и, взяв ее под руку, повела к дивану со словами. «Могу представить, мисс Стэнли, как вас смутило поведение моего племянника». «Но разве я...» «Разве мне не стоило рассказывать свой сон?» «С отчаянием», — спросила девушка. «Я уже было совсем забыла о нем, пока не заговорили обо всех этих цветочных венках». И тут он снова всплыл в моей памяти. «Я все понимаю», — сказала леди Вентворд но мой племянник Талбот очень щепетильно относится к упоминанию семейного призрака. «Призрака?» — воскликнула Нириса. «Почти во всех больших домах есть призраки», — улыбнулась леди Вентворд. «Но, к сожалению, наш связан с довольно тяжелым и грозным проклятием». Нириса не сводила глаз с леди Вентворд, а та продолжала. «Во времена царствования Карла II», Тогдашний герцог был таким же бесшабашным, веселым и беспутным человеком, как и его король. Он полюбил очень красивую, невинную девушку, и они обвенчались в ее доме, расположенном где-то неподалеку, а затем приехали в лин чтобы провести здесь медовый месяц. Согласно преданию, хотя, конечно, я допускаю, что за столько лет историю приукрасили и многое добавили к ней, Когда молодожены прибыли сюда, одна из бывших пассий герцога, красивая и ревнивая женщина уже поджидала их. Она пришла в ярость, узнав о женитьбе герцога на другой, и в гневе грозила его невесте сделать все, что в ее силах, чтобы разрушить их счастье. Нириса пробормотала про себя, что все это слишком жестоко. Леди Вентвард продолжала. Молодая жена убежала наверх, оставив герцога одного разбираться со своей прежней возлюбленной. Но, чувствуя, как ее счастье уже растаяло, она сняла свой подвенечный венок, спрятала его куда-то, а потом выбросилась из самого высокого окна, выходившего во внутренний дворик. Нириса в ужасе вскрикнула, зачем же она это сделала? Горе сразило ее, но и герцог был в полном отчаянии, рассказывала дальше леди Вентворд. И хотя со временем он снова женился, но так никогда больше и не нашел своего счастья. С тех пор существует поверье, что пока венок герцогине не будет найден, ни один из мужчин, возглавляющих наш род и носящих титул герцога, не сможет познать настоящего счастья в семейной жизни. «Но, разумеется, это только поверье», — запротестовала Нириса. «К сожалению, похоже, все так и сбывается», — сказала леди Вентвард. «Все мы стараемся думать, будто это только совпадение, но каждый раз случалось что-нибудь, что разрушало счастье герцогов и герцогинь Линчестер». Она помолчала немного, будто оглядываясь назад, прежде чем заговорила снова, например, «мой отец, дедушка Телбота». Казалось, нашел свое счастье. Но тут, совершенно неожиданно для всех, его жена убежала с одним из его лучших друзей. «Вы можете себе представить, какой ужасный...» — разразился скандал. «Ну, все замяли, а потом...» И она умерла за границей. Стиснув руки, Нири сослушала рассказ леди Вентвард. «Брак отца Телбота и его матери...» хотя и был устроен по согласию старших, оказался идеально счастливым. Но уже в зрелом возрасте герцог вдруг без памяти влюбился в молодую женщину, жившую в нашем поместье. Все свое время он проводил с ней, совершенно забыв о жене и семье. Представляете, как возмущало его поведение не только родственников, но и всех жителей округи. И никто не пробовал отыскать венок, который в моем сне был положен в один из выдвижных ящиков?» — спросила Нириса. — Безусловно, многие пытались это сделать, — ответила леди Вентвард. — Но я полагаю, моя дорогая, вам лучше никогда больше не говорить об этом. Телбот очень глубоко переживал поведение своего отца, и хотя я уверена, что он здравомыслящий человек и не верит в правдивость истории с призраком и этим проклятием, Лучше при нем вообще не говорить на эту тему. «Нет, конечно, я больше не буду», — согласилась Нириса. «Как жаль!» «Я и правда весьма сожалею, что я вообще заговорила об этом и так расстроила его». «Вы не могли ничего знать о семейном предании», — сказала леди Вентвард. «И когда Телбот возвратится, нам только следует притвориться, будто ничего не произошло». «Да, да, несомненно», — пробормотала Нириса. Тем не менее, ее сильно мучило, что она так неосторожно пробудила неприятное воспоминание. Все это казалось необъяснимым и неправдоподобным. И все же, помогая отцу в его исследованиях, она знала, что истории о призраках передаются из поколения в поколение, и встречались многочисленные достоверные данные о том, как по некоему удивительному совпадению сбываются пророчества, и проклятие этих призраков. Как и советовала леди Вентвард, когда герцог вернулся и объявили об ужине, Нириса, как, впрочем, и все остальные, ни словом не обмолвилась больше о призраке. И беседа, оживлявшаяся искрометными остротами, которыми обменивались мужчины, касалась только предстоящего празднества цветов. Глядя на герцога, величественно восседавшего во главе стола, нирис казалось, что сумрачное облако омрачает его лицо. И она спрашивала себя, замечает ли это кто-либо еще. Дельфина, сидя рядом с ним, естественно, прилагала все усилия, чтобы заставить его забыть о неприятном инциденте, произошедшем перед обедом. Она превзошла себя. Речь ее так и искрилась остроумием, и все на том конце стола смеялись над ее шутками нирис оказалась что сестра так и лучится внутренним светом. После обеда дамы удалились в гостиную, дабы обсудить, какие цветы они наденут. Слушая их, Нириса сообразила, что между дамами возникает настоящее соревнование по поводу того, кто будет изображать лилии, розы, гвоздики и другие эффектные цветы. Дельфину почти не было слышно, и по выражению ее глаз Нириса поняла, сестра задумала нечто особенное что превзойдет все ожидания других. Поскольку никто не обращал на нее никакого внимания, Нейса выскользнула из гостиной в коридор, решив заглянуть в те из комнат, в которые она еще не заходила, в надежде отыскать секретарь, перевидевшийся ей во сне, а в нем потерянный цветок. Она все еще могла явственно представить его себе, Он мало чем отличался от тех многочисленных шкафов с выдвижными ящиками, которые она уже встречала в Лине. Хотя ей еще не представился случай осмотреть много тех комнат, в которых располагались гости герцога на этом домашнем приеме. Гранд-тур, как она про себя именовала полный осмотр замка, должен был состояться завтра, когда герцог обещал показать ее отцу старая часть Лина и особенно помещения, не подвергавшиеся изменениям на протяжении столетий. Еще по приезде Нириса узнала, что вечерами свечи зажигаются по всему дому, чтобы никому не приходилось нащупывать свой путь в темноте. Об этом ей рассказала Мэри, когда помогла одеваться. И Нириса тогда воскликнула, «Но это же крайне расточительно». «Да, мисс, тем более свечи такие дорогие», но все же его сиятельство очень богатый человек. Двигаясь по коридору, Нириса заглядывала сначала в одну комнату, потом в другую. И хотя ей попадались самые различные шкафы, шкафчики и секретеры, полированные французские, с резьбой по дереву, инкрустированные слоновой костью и драгоценными вставками, ни один из них не был в точности таким, как тот, который она видела в своем сне. Затем она подумала, что, конечно же, мебель должна была переставляться во все эти годы. Кроме того, несчастная невеста, после сцены с женщиной, бывшей когда-то предметом страсти герцога, которая произошла внизу, видимо, поднялась в свою спальню, находившуюся где-то наверху поэтому Нириса зашла по другой лестнице и оказалась на том этаже, где, как она знала, располагались парадные спальные комнаты, а также картинная галерея. Она уже слышала о том, насколько великолепна была эта галерея, а ее отец в течение всего дня, пока они смотрели лошадей, несколько раз говорил ей, как нетерпеливо он ожидает увидеть картины герцога. Галерея оказалась очень большой по всей длине, освещенной хрустальными люстрами. Помимо этого, на стенах висели канделябры с зажженными свечами. Очарованная, представшим зрелищем, Нириса с восхищением рассматривала работы Ван Дикса, затем подошла к нескольким портретам красивых женщин, выполненных сэром Питером Лелли. Она знала, как все они относились ко временам царствования Карла II. Вот тут подумала девушка: можно увидеть лицо несчастной невесты из моего сна. Но потом засомневалась: был ли портрет этой женщины? Ведь она только-только успела стать герцогиней Линчестер. Она стояла перед одним из портретов, пытаясь обнаружить хоть какое-то сходство с плачущей невестой, снимавшей венок с головы. Но не столько глаза, сколько какое-то внутреннее чувство подсказало ей, что изображенное на портрете лицо не было похоже на девушку из ее сна. Переходя к другому портрету, она услышала шаги. Кто-то шел по галерее по направлению к ней. Сердце ее судорожно заколотилось, когда, обернувшись, Нириса увидела герцога. Чувствуя себя ребенком, застигнутым врасплох за каким-то проступком, девушка ждала его приближения, стиснув руки и пытаясь унять, отчаянно бьющееся в груди сердце. Все время, пока герцог шел к ней, с его лица не сходило мрачное выражение. Приблизившись, он не сказал ни слова, только молча встретил взгляд ее испуганных глаз, поднятых к нему. Спустя какое-то время Нириса проговорила, «Я... мне очень жаль, простите меня». «За то, что вы здесь?» — переспросил он. Вы не должны просить за это извинения. Нет, нет, не поэтому. Простите, что огорчила вас. Я не хотела. Я знаю. Какое-то время они стояли молча, глядя друг на друга. Потом герцог заговорил, «Можете ли вы поклясться всеми святыми, что никто не рассказывал вам раньше историю невесты, моего предка, или о том, что произошло в день их свадьбы?» «Я клянусь», — сказала Нириса. Это был только сон, я и не предполагала, будто он имел особое значение. И теперь вы пришли сюда посмотреть, нет ли здесь изображения женщины, похожей на виденную вами тогда ночью, во сне. Возможно, мне не стоило так поступать, сказала Нириса, если вас это сердит. Я ничуть не сержусь, ответил герцог, я крайне заинтригован, и, безусловно, мне интересно, нашли ли вы здесь то лицо, которое искали. Нириса покачала головой, пока нет, призналась она. На самом деле я подумала, что маловероятно, чтобы эту женщину рисовали прежде, чем она стала герцогиней. Я и сам так думал. Но стоило убедиться, что ее нет среди других прекрасных герцогинь Линчестер. Наступило молчание, которое прервал герцог, словно с трудом выговаривая слова. «Думаю, в этом случае мы должны искать тот секретарь, с выдвижными ящиками. Но венок искали, как я полагаю, в каждом поколении моей семьи и всегда обманывались в своих надеждах найти его. Нериса отвела взгляд в сторону, потом, помолчав немного, заговорила. «Вы, возможно, считаете дерзостью с моей стороны. Наверное, я вмешиваюсь не в свое дело, которое совсем меня не касается, но я не могу избавиться от чувства...» Будто должна существовать причина, почему именно мне приснился тот сон. «Вы думаете, бедный маленький призрак из прошлого пытался что-то рассказать вам?» В голосе герцога при этих словах послышалось столько едкого сарказма, что Нириса ясно поняла, он не допускает и мысли о чем-нибудь подобном. «Не могли бы вы мне кое-что объяснить?» — попросила девушка. «Рассказывал ли кто-нибудь, что произошло, когда герцог понял, что его невеста покончила с собой?» «Есть самые разные версии событий, произошедших тогда», — ответил герцог. «По одной? Он был настолько потрясен случившимся, что почти полностью обезумел от горя и никогда больше сюда не возвращался». По-другой, чувствуя, что не в силах продолжать жить без женщины, которую полюбил, он сам покончил с собой. Воцарилась тишина. Нириса молча обдумывала его слова. Потом медленно и тихо заговорила. — А вы не думаете, что, возможно, герцогиня пожалела о проклятии, которое навлек ее поступок на всю семью. Ведь оно не было справедливым, раз герцог искренне любил ее. Разве не могла она попытаться загладить свою вину, сообщив кому-то, как найти ее венок? Она словно размышляла вслух, но он торопливо перебил ее. В таком случае получается, что она пришла к вам, Нириса, а не ко мне. Таким образом, совершенно очевидно, что единственным человеком способным снять проклятие. Если все обстоит именно так, а не иначе, являетесь вы?» Нириса вздохнула. «Меня пугает подобная мысль. А если я окажусь не в состоянии найти венок?» Голос ее звучал так встревоженно, что герцог заговорил совершенно иным тоном. «Думаю, вам следует отнестись ко всему этому разумно». Не могу поверить, будто за все прошедшие годы венок не обратился в пыль, если он был сделан из живых цветов. Возможно, он был украден или даже неосторожно выброшен. Мало ли что могло произойти с ним за это время.